Глава двадцать первая. Королева Сигурда вышла, и с п о к о и в мужа. Нежная заботливая улыбка тут же сошла с ее лица, сменившись раздраженной гримасой. Похоже, и в о р у становилось лучше. Король спал, укутанный одеялом. Много не р а с с м о т р и ш ь но придворный медик уверял ее, что муж идет на поправку. Неужели подействовало то чудодейственное средство, которое принц т р а й н ее давняя головная боль? Привез из горных княжеств. Нет, это невозможно. Ведьма заверила Сигурду, что магически насланную болезнь не сможет вылечить ни что и никто, разумеется, кроме самой ведьмы. Не то чтобы Ивар был плохим мужем. Он по своему любил королеву, а в последние годы даже не приводил в постель фавориток, отдавая предпочтение одной лишь жене. Но Сигурде этого было недостаточно. Она все равно оставалась на вторых ролях за спиной мужа правителя, а королева жаждала власти, всеобъемлющей и единоличной. Как только стало очевидно, что муж тяжело болен и может вскоре отправиться к богам, Сигурда з а г о в о р и л а с ним о женитьбе младшего сына, наследника. Это был самый оптимальный вариант для нее – посадить на трон Корвеля. Сын дурачок, все, что его интересует, это развлечения и удовольствие. Сигурда всегда руководила им, и когда Корвель наденет корону, мать предоставит ему самых доступных красавец королевства, балы, охоту и все, что только мальчик пожелает. Сама же она будет править Литанией за спиной молодого короля. Осталось не так и много дождаться, пока муж умрет и женить сына. Сигурда и отбор затеяла, чтобы принц мог выбрать самую лучшую девушку королевства, самую красивую, милую и уступчивую. Хотя здесь она тоже планировала выбирать за сына. Мать всегда знает, что лучше для ее ребенка. Единственное, что могло нарушить ее планы, точнее, единственный, это т р а й н Но почему он такой упрямый? С ним всегда было тяжело договориться. Королева знала его с восьми лет. На ее глазах он из угловатого подростка превращался в сильного и привлекательного мужчину. Лишь одно его слово и Сигурда возвела бы на престол старшего принца, законного наследника. Ей всегда плевать было на его проклятие, может потому, что королева знала секрет. Но т р а й н упрямился, вбил себе в голову какие-то глупые понятия о чести, совести и прочей ерунде. Как хорошо они бы смотрелись рядом на троне. Сигурда знала это. В свои годы она еще способна дать фору молодым п р и р е т н и ц а м И пусть она старше Трайна, это не имеет никакого значения. Но принц упрямился, королеве так и не удалось его соблазнить. Сигурда не понимала, почему Трайн так увлекся этим отбором, даже вызвался его курировать. Хотя нет, понимала. Вон Корвель, который поначалу на отрез отказывался жениться, сегодня по собственной воле отправился завтракать с потенциальными невестами. Ее сын воодушевился тем, что сам сможет выбрать свою королеву. И намерен серьезно отнестись к этому выбору. Сигурда не хотела себе в этом признаваться, но она ревновала к этим юным вертхвосткам, и способным вскружить голову и Трайну, и к о р в е л ю В общем, надо присмотреть за обоими принцами. Эти мужчины способны натворить д е л когда предоставлены сами себе. Королева дождалась, когда камеристка внесет последние штрихи в ее прическу, придирчиво осмотрела себя в зеркало и вышла в гостиную. Фрейлины при появлении ее величества дружно повскакивали со своих мест и присели в реверансе. Мы идем на конкурс невест, сообщила королева, и п е р в а я вышла из п о к о е в